Добро равно злу. 42. Против добрых дел выдвигают иногда еще один последний отчаянный аргумент. Все действия, совершаются ли они с добрыми намерениями или с намерениями недобрыми, с течением времени так хитро переплетаются, что в конце концов заключенные в них относительное добро или зло исчезает без следа. И зло, и добро все умирает или видоизменяется. 43. 43. Всем известно, что для одних зло, для других может обернуться благом. Но утверждение, возможно, справедливое для целого или для любого данного действия, если рассматривать его в исторической перспективе, еще не означает, что можно одним махом перепрыгнуть в теории, будто бы индивиду позволительно снять с себя всякие моральные обязательства в связи с совершаемыми им поступками. Это значило бы прийти к ложному умозаключению – Что истина в отношении действия, то истина в отношении того, кто это действие совершает. Человек должен в конечном счете творить добро на благо себе самому и своему обществу. Не добро ради добра или ради поступка как такового. 44. Если добро в конце концов теряется в зле, а зло в добре, то тем самым обеспечивается сохранение материи, но не человечества. Все наши суждения о том, что хорошо и что плохо, бессмысленны как с абсолютной, так и с эволюционной точки зрения. Но мы словно судьи, которым хочешь не хочешь приходится судить. Такова наша функция – судить, делать выбор между добром и злом. Если мы от этого отказываемся, мы перестаем быть людьми. И возвращаемся в наше исходное состояние, становимся материей. Но даже в этом худшем случае худшие из нас все равно больше, чем просто несколько десятков килограммов услужливых молекул.